Глава десятая. Михаил. «Ты где так долго был?» Наезжает на меня Кира. «Я тебе писала и звонила. Твой самолет приземлился 5 часов назад. Сори, телефон забыл включить. Он у меня так и висит в режиме полета. Я настолько офигел от произошедшего в самолете и после, что реально забыл вообще обо всем. Почему так долго добирался? Так вышло, кратко отвечаю я. Хоть и вижу, что она надула губы». «Ну а что я скажу? Что встретил бывшую и поехал к ней в гости? Что мы целовались, как безумные? Что у нее есть дочка и, возможно, муж? И что мне плевать?» «Врать не хочу. Говорить правду тем более. Поэтому не говорю ничего». Кира лезет с поцелуями, я как замороженный палтус. Ноль эмоций, ноль страсти, ноль желания. «Миш, ты чего такой?» Ее лицо искажает обиженная гримаса. «Устал». Я тоже устала. И вообще, у меня голова болит. Понял, это мы уже проходили и не раз. Теперь ее головная боль продлится несколько дней в качестве наказания. Еще и спать меня сегодня на диван отправит. Есть тут диван? Да похрен, сейчас я даже рад такому раскладу. Очень хочется побыть одному. Прийти в себя, если получится. Должно получиться. «Ты чего тут один сидишь?» спрашивает Валерка, парень из нашей компашки, с которым я почти не знаком. Я торчу на террасе, одетый и закутанный в плед, давно стемнело и похолодало, а я никак не могу уйти. Завис. Кира один раз прошла мимо с обиженным видом, явно для того, чтобы я попросил прощения и попытался наладить контакт. Но я и так знаю, что с первого раза ничего не выйдет. Так зачем зря тратить слова? На звезды смотрю, нехотя отвечаю я. А твоя где? «А тебе, чел, что за дело? Ты вообще кто? Вся эта компания — друзья Киры, которые вроде как стали моими. Вроде как». «Моя. Я вообще не заметил, как Кира стала моей. А мы с ней для всех стали парой. Мы познакомились, когда я вернулся из своей длительной командировки. Работал поочередно в нескольких странах. Немного одичал, отвык от местных реалий. А тут она, мягкая, нежная, заботливая, была сначала». Ну, все мы вначале выдаем лучшую версию себя, и я не исключение, и не подарок. А с Кирой мне в целом комфортно. Сегодня весь день кручу в руках телефон, гипнотизируя номер бывшей. Сколько раз за эти годы я так делал? Ни разу не позвонил. Зачем? Она ушла от меня к другому. Вечером не выдерживаю. Пока Кира торчит на кухне с обиженным видом, строгая салат, Я на террасе делаю то, на что так и не решился за шесть грёбаных лет. Звоню. От голоса Анюты волосы на загривке становятся дыбом, и пофиг, что она сходу агрессивна. Я чувствую, что у нее на языке много всего интересного вертится, но, видимо, рядом дочка. А чего так психовать-то? Я же ничего такого не сказал. Просто поинтересовался, как им отдыхается, и подал пример, рассказав про свой день. «Чего ты, кошечка моя, такая злая?» «Никто не чешет тебя за ушком. Знаешь, Новый год на носу, елки, шишки, гирлянды, праздничное настроение у всех нормальных людей. А ты чего рычишь, Брусникина?» «Я вообще не тебе звоню», — говорю я. «Не мне?» — хотел с Машуней поболтать. «Это еще зачем?» «Мам, кто там?» — слышу на заднем фоне. «Это Миша? Мам, это Миша, да? Ты ему позвонила?» «Как зачем?» — отвечаю я Анюте. «Хочу узнать, как дела у моей подружки. Дай ей трубку». Она дает. «Приедешь ко мне?» Сходу выпаливает маленькая катастрофа. «Завтра». «Приеду», — отвечаю я. «Елку купишь?» «Куплю». «И игрушки ёлочные, только чтоб красивые». «Конечно», — киваю послушно. «А то Деду Морозу некуда будет подарочек положить». «Непорядок», — соглашаюсь я. И думаю, а как так вышло, что я вообще на все согласился?» Сразу и без раздумий. У этой девчонки как будто есть надо мной какая-то власть, как когда-то была у ее мамы. Вот, блин, ведьминское племя. «А что там мама делает?» — осторожно спрашиваю я. «Работает», — отвечает Маша. «Работает? В смысле? Они же на отдых приехали». Она сидит за ноутбуком и рисует свои про-про пролекты, старательно выговаривает девчонка. «Проекты, понял». То есть ничего не понял, но Брусникина работает. Занятая деловая колбаса. А ты что делаешь? А я ее достаю, радостно сообщает Машуня. Не даю работать. Каждую минуту отвлекаю. Не могу даже полчасика одна поиграть. Понял. Вполне понял, почему Брусникина такая злая. Пролекты у нее там. И маленькая катастрофа рядом. А мужа, походу, нет.